22. Встреча Через два часа Ардашев, с трудом пробившись через толпу репортеров у входа в полицейское управление, вновь появился в кабинете главного сыщика Талина. Инспектор Саарс, забинтованной рукой на перевязи, поднялся из-за стола, улыбнулся и, шагнув навстречу, поприветствовал. Милости прошу, господин Ардашев, садитесь. Может быть, по рюмке коньяку? Мне он показан. Хорошо снимает боль. — Не откажусь. Свободной рукой инспектор вынул из шкафчика наполовину пощатую бутылку Шустова и наполнил две рюмки. — А Шустов откуда? — удивился Клим Пантелеевич. — Теперь это редкость. — Подарили недавно. — Сухожилие не задето? — Слава богу, нет. За ваше здоровье. — В первую очередь за ваше. Поставив пустую рюмку на стол, инспектор спросил. «Вы, верно, за документами Варнавской пожаловали?» «И за ними тоже». Полицейский открыл ящик стола и вынул бумагу. «Все готово. Простите, но вам я не могу отдать справку. Не положено. Бланк строгой отчетности. Нужна подпись в книге выдачи. Она должна прийти и самолично расписаться в получении». «Хорошо». Варновская обязательно появится у вас, сегодня или завтра. Я дам ей знать. Частный сыщик поднялся. Через четыре часа у меня пароход. Пора домой. Был рад знакомству. Инспектор встал за стола и, протянув руку, произнес. Очень вам благодарен. Три преступления раскрыли за неделю. Удачи вам. И вам. Клим Пантелевич ушел. Пройдя немного вверх по улице, частный сыщик заглянул в ресторан «Родной берег». Оставив трость одежду в гардеробе, он выбрал столик у окна, заказал кофе, рюмку коньяку и свежий номер последних известий. Ресторан был пуст. Не дожидаясь выполнения заказа, частный сыщик подошел к телефону, висевшему на стене. Первый звонок Кардашев сделал по номеру, оставленному эстонскими контрразведчиками. — Слушаю вас. — раздалось на том конце провода. — Я буду говорить по-русски. — Хорошо. Сообщение для капитана Порри. Завтра, в воскресенье, 5 сентября, в два часа пополудни в Таллинскую гавань войдет судно «Парижская коммуна». В трюмах золото из Петрограда. «Груз будет растаможен по фиктивным документам на якобы иностранную компанию, с тем, чтобы его перегрузить на шведский пароход. Это контрабанда». «Сообщение записано. Кто вы?» «Неважно». Ардашев повесил трубку, потом снял, снова покрутил ручку и попросил соединить с номером 552. Телефонистка выполнила просьбу. «Да, я слушаю» послышался радостный голос Анастасии. «Явитесь сегодня в полицейское управление к инспектору Брунна Саару. Но прежде протелефонируйте ему и узнайте, на месте ли он. Ваши документы готовы. Заберете бумаги и сразу же возвращайтесь к себе, никуда не выходите. Сегодня в 9 вечера по этому номеру с вами свяжется мой человек и назовет пароль, обратный порядок цифр вашего телефона». Выполняйте его инструкции, он поможет вам покинуть Эстонию. Здесь находиться опасно. До свидания. Клим Пантелеевич закончил разговор, не дав Анастасии ответить. Принесли кофе, коньяк и последние известия. Теперь можно было не спешить. Все дела были сделаны. Билеты на вечерний пароход, засниц и поезд до Праги он купил сегодня утром. Если бы не советско-польская война, то из Талина до Праги можно было бы добраться поездом. Но теперь это было не только опасно, но и попросту невозможно. Территорию Польши приходилось обходить морем. Железнодорожные пути на польской территории в ходе боев с большевиками были разрушены. Приходилось повторять путешествия из Праги в Талин, но теперь уже в обратном порядке. Ардашев раскрыл газету. Новости из России были невеселые. Вторая конная армия прорвалась к Мелитополю, грозя окружить два корпуса белых. Ценой неимоверной стойкости и огромных потерь войска генерала Врангеля отбили наступление. На Советско-Польском фронте фортуна от советов отвернулась. Красная армия, разбитая под Варшавой, обратилась в беспорядочное бегство. В плен попало около 200 тысяч красноармейцев, основная масса которых была призвана на фронт насильно. В Кракове полиция раскрыла подпольную большевистскую организацию, снабжаемую антиправительственными листовками и деньгами из Москвы. В тот же день в Вене на явочной квартире были арестованы курьеры из России, которые под видом дипломатического багажа доставили деньги и пропагандистскую литературу Коминтерна. В результате обыска было изъято 10 миллионов марок германскими и польскими банкнотами. 70 тысяч рублей с золотом и чемодан листовок на немецком языке. Позже аресты были произведены во Львове, Тарнополе и Будапеште. Газета также сообщала, что Артист Шаляпин согласился исполнить требования исполкома Новгорода о выступлении в этом городе при условии получения гонораров 600 тысяч рублей а также оплата натурой в виде одного пуда сахарного песку, пуда сахара-рафинада, пуда подсолнечного и пуда сливочного масла, трех пудов варенья, трех пудов соли и десяти аршин шерстяной материи. Новгородские большевики, возмущенные завышенным гонораром певца, от требований к Шаляпину отказались, послав соответствующую телеграмму. Краем глаза... Ардашев заметил, что сбоку к нему приближается человек в безукоризненном костюме с усами-пирамидкой и бритым подбородком. Подойдя к столику, он, улыбаясь, проронил. — День добрый, Клим Пантелеевич. Позвольте составить вам компанию? Ардашев поднял глаза и сказал. — Господин Мелечкин, Константин Юрьевич, садитесь. — Благодарю. — Какими судьбами? — Да вот занесло. Ардашев поднял руку, и официант тотчас же примчался. — Послушай, любезный, — проговорил Клим Пантелеевич, — а ка нам фрукты, два кофе и бутылочку мортеля. Он повернулся к гостю. — Надеюсь, вы не против? — С большим удовольствием. До отправления вашего парохода еще есть время. — Вижу, вы хорошо осведомлены. Служба такая... «Я вас понимаю». Принесли фрукты, кофе и коньяк. Официант откупорил бутылку и разлил по рюмкам. «Дальше мы сами», — обращаясь к официанту, произнес Ардашев, и тот с понимающим видом удалился. «За встречу!» «Ваше здоровье!» Мялечкин замешкался на мгновение и вымолвил. «Тогда и за ваше!» Рюмки опустили. «Вы, я вижу, Клим Пантелеевич, привычкам не изменяйте. Мартель — любимый напиток». «Да бог с ним с коньяком! Мы не виделись восемь лет!» — отщипываю виноградинку из зрёк Ардашев. «С двенадцатого года. Много воды с тех пор утекло. Хорошее было время. Ялта, море, солнце и мирная жизнь. Тот год для нас с вами она не была такой уж мирной». «Пожалуй». — Помнится, вы тогда лихо раскрутили весь змеиный клубок австрийской разведки. О расследованиях и приключениях Клима Ардашева весной 1912 года в Ялте рассказано в романе «Черная магнолия. Секрет Распутина. Примечание автора». — Не без вашей помощи. — Пророку от меня было столько же, сколько от доктора Ватсона в книгах о приключениях Шерлока Холмса. — Не соглашусь. Его роль больше подошла бы к тогдашнему моему спутнику, доктору Нижегородцеву. — Как же помню! Николай Петрович — наивный добряк. Человек, который никогда не понимал, зачем люди носят при себе оружие. У него была двустволка, из которой он не сделал ни одного выстрела. — Кстати, что с ним? В четырнадцатом году Нижегородцев записался во Всероссийский Земский союз с помощью больным и раненым воинам. И отправился на фронт. И все. Больше я о нем не слыхал. Да как бы вы услышали, если служили в Петербурге и создавали при временном правительстве новую спецслужбу? Многие из военной разведки тогда перешли к вам. Я тоже хотел, да не вышло. До последнего держали на фронте, выявлял немецких агентов на линии соприкосновения. Полковника получили? В декабре 16 был представлен, в январе уже обмывал новые погоны. А потом? Потом наступило 25 октября. Я жил в Петрограде, боясь выйти из квартиры. Тогда за офицерские погоны могли расстрелять прямо на улице. Денег я не скопил, и бежать за границу было не на что, хотя мог это сделать в любой момент. Коридоров прохода на ту сторону у меня было несколько. А что толку? Кем бы я там был? Швейцаром? Посудомойкой? Я был уверен, что большевики долго не продержатся, и скоро все вернется в старое русло. Но они, к моему удивлению, не только сохраняли власть, но и достаточно умело ее защищали. Особенно, когда подписали Брестский мир. — усмехнулся Ардашев, разливая по рюмкам коньяк. — Да бросьте, Клим Пантелеевич, вы же видите, что это был тактический ход Ленина. Где теперь эти немцы? — Давайте выпьем, перед тем, как наш разговор перейдет в следующую весьма неприятную стадию. — Вы правы, — кивком согласился Мялечкин и опустошил рюмку. — Так как же вас угораздило податься к красным? — К тому времени к ним перешли многие из моих коллег. Потом предложили мне. Я согласился. Хорошее жалование? Так себе. Но прокормить семью теперь проще. Хотя разве можно сравнить сегодняшнюю жизнь с тем, что было при государе-императоре? Я ведь тоже не ценил то время и с радостью встретил низложение монархии и установление республики. «Видите, как вышло?» — Вижу, что мы по разные стороны поля боя. — Вы под какой фамилией пожаловали? — Сензовский Константин Юрьевич. — Имя отчество менять не стали? — А зачем? Я и представить себе не мог, что встречусь с вами. — Нарушили, господин полковник, второй параграф инструкции по разведочной деятельности. В нем черном по-белому написано, что агент, выезжающий за рубеж для выполнения особых поручений, обязан менять не только фамилию, но и имя отчества. — Как же, как же! — расхохотался, откинувшись на спинку стула Мялечкин. — А вы разве не нарушили? — Увидев, что завербованный вами агент попал под колеса Ситроена, вы, вопреки всем правилам, пунктам и параграфам, бросились к нему. В результате стали свидетелем по делу, попав под колпак не только полиции, но и наверняка эстонской контрразведки. А позже, благодаря разговорчивому инспектору полиции, о вас узнал и я. За такую оплошность агента обычно отзывают назад и понижают в должности. — Значит, я не ошибся. Во вторник в храме святого Олафа были вы. Мялешкин кивнул и пояснил. «После вас я поднялся на хоры к музыканту. Он отчего-то принял меня за полицейского и так же, как, вероятно, и вам, показал эти «до диез ля фа дие ля». Вы, как я понимаю, тоже сразу разгадали этот нехитрый шифр Викси». «Да». «А в вашем сегодняшнем выступлении в храме святого Олафа говорит уже весь город». «Прихожане разнесли повсюду. Сегодня вечером и завтра утром об этом напишут в газетах, и не только эстонских. Согласитесь, такая глазка не особенно вяжется с той секретной миссией, которую вы здесь выполняете. Эстонские газеты могут и не написать, если этого не захотите вы», — выговорил Клим Пантелеевич, откусив дольку разрезанного яблока, продолжил. После убийства барона Калласа большевики прибрали к рукам всю его газетно-журнальную империю. «Полнейший вздор. Он повесился. Это общеизвестный факт». «Был общеизвестный факт до тех пор, пока я не осмотрел ту самую ветку, на которую ваш ликвидатор накинул собачий поводок. Кстати, снимаю шляпу. Неплохая работа, хотя надо было место убийства перенести на крыльцо дома». Там есть железная балка. На железе не образуется волокнистое отслоения, характерные для древесной поверхности. Вдобавок стремянку ваш убийца забыл повалить. Вот что значит, человек никогда не занимался расследованием преступлений. Я всегда говорил, что ликвидаторов лучше всего готовить из судебных следователей с опытом работы не менее десяти лет. разливая коньяк, выговорил Ардашев. У вас всегда было отменное чувство юмора. — Константин Юрьевич, за вас. Даст Бог, вы все поймете и не вернетесь к большевикам. Оставайтесь, я помогу вам. Ардашев опустошил рюмку. Его примеру последовал и Мялечкин. — Я, собственно, полагал, что вы будете меня вербовать, но думал, сделать это более тонко. Вероятно, вы забыли, что у меня семья в Москве. «Если я не вернусь, жену расстреляют, а сын станет беспризорным!» Он достал сигарету. «Не возражаете?» «Бога ради!» Мялечкин сладко затянулся и, выпустив струйку дыма, сказал. «Вас можно было убрать еще вчера, но я не стал отдавать такой приказ». «Вероятно, надеялись через меня выявить всю белогвардейскую агентуру?» «Почти так». К тому же мы вас потом потеряли словом сегодня вас не тронут плывите спокойно в засниц оттуда в прагу а дальше ничего обещать не могу все зависит от обстоятельств вы очень великодушны усмехнулся ардашев клим бантелеевич неужели вы не понимаете, что дни в рангеле сочтены большевики останутся в россии надолго и с этим надобно смириться. Придется привыкать жить в другой реальности. Я не прошу вас разделить мои теперешние взгляды, но хотя я до сих пор не состою в их партии, прошу вас лишь об одном — перестаньте бороться с Россией. Советская она или не советская, но это Россия. И большинство народа поддерживает Троцкого и боготворит Ленина. Если хотите, Ленин — это новый царь и диктатор. Он ведь и сам этого не отрицает, и бесконечно твердит о диктатуре пролетариата. И да, я согласен. Это лицемерие, потому что во главе диктатуры пролетариата стоит он, руководитель единственной партии, а не какой-нибудь выборный орган из ста или двухсот рабочих, похожий на парламент или учредительное собрание. Я прекрасно это понимаю. И замашки у красных все те же, что и у покойного императора. Им нужны новые территории. Мировая революция есть не что иное, как попытка большевиков путем шпионажа, диверсии, прямых военных операций расширить влияние в мире. Мялечкин не заметил, как сигарета обожгла пальцы. Достав новую, он вновь закурил и продолжил. — Вы неплохо устроились в Праге, открыли детективное агентство. Вот и занимайтесь расследованием уголовных преступлений. «Живите, как остальные мигранты! Зачем огорчать родных? В противном случае рано или поздно вас убьет, тем более если...» Он замолчал. «Продолжайте, полковник. Что же восстановились? Если вы не отдадите Москве вашу агентурную сеть?» «Я так понимаю, необходимость этого разговора и озвучивания данного предложения и есть объяснение того счастливого случая?» что вчера меня не прикончили у глав почтанта не так ли? — Вы абсолютно правы. По приезде в Москву именно эту причину придется указать в рапорте начальству, поясняя, почему я не отдал приказ на ваше немедленное устранение. — Ну, вы же заранее знаете мой ответ, Константин Юрьевич. — Знаю, и очень об этом сожалею. Но я должен был вас об этом спросить. «Одного я не могу понять — вашей преданности большевизму. Вы для них чужой. Да, пока такие, как вы, им еще нужны, потому что для победы над всем миром нужны профессионалы, а не дилетанты, фланирующие за мной по пятам и теряющие меня в тот момент, когда я этого захотел. Хорошо, давайте посмотрим на проделки Ленина и его признак со стороны обычных обывателей». «Красные собираются организовывать коммуны и лишить людей собственности, утверждая, что собственность теперь никому не нужна, так как все принадлежит государству, а государство, в свою очередь, принадлежит народу, тому самому, у которого теперь никакой собственности и не будет. Тавтология? Нет, форменный обман». Но не просто обман, а мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Кучка прохиндеев, прикрываясь популистскими лозунгами и создав партию, а проще сказать политическую банду, объегорила миллионы. Помолчав, Ардашев возмутился. «И что удивительно, я, живущий в Праге, это вижу и понимаю». А многие доверчивые русские люди, загипнотизированные Лениным и Троцким, посолившие мрай земной, ничего не замечают. И ведь все у них отберут. У крестьян обещанную землю, у рабочих соленые фабрики, но и этого коммунистам покажется мало. Надо будет, как писал их любимый Маркс, создавать прибавочный продукт. Они вернут крепостное право, согнав землепашцев в сельскохозяйственные коммуны, рабочих в заводские цеха. Платить будут ровно столько, сколько должно хватить, чтобы не умереть с голоду и носить обноски. Основную долю заработков народа присвоят. На них будет содержаться Красная Армия, ЧК, и они сами — большевистские начальники. Но рабов надо будет чем-то кормить и как-то лечить. А самых умных и преданных неплохо бы еще и выучить, чтобы пополнять ряды своих стражников, комиссаров и чекистов. И вот тогда большевики придумают якобы бесплатное образование и бесплатную медицину, хотя на самом деле ничего бесплатного на свете не бывает. Даже баланда варится за счет налогоплательщиков, хоть в таллинской тюрьме на Соборной один, хоть в подвалах Лубянки». С полной уверенностью могу сказать, если Белая армия потерпит поражение, то русский народ надолго погрузится во тьму, ленинские людоеды вернут Россию в оргу смерти и будут грызть народ до тех пор, пока не насытятся, и не лопнут от обжорства. Только вот сколько судя по ней скалечат за эти годы и у скольких поколений отнимут будущее, Ардашев замолчал мялишкин затушил сигарету и, разлив остатки коньяка, по рюмкам заметил. «Будет вам, Клим Пантелеевич, страхи нагонять, все образуется. с Бог, гражданская война не в этом, так в следующем году закончится. И все в России наладится. Не сразу, конечно, а постепенно. И большевики свой революционный пыл поумерят, и необдуманные репрессии прекратятся. Что бы вы мне про них ни говорили, но они Россию отстояли». Не дали ни германцам, ни немцам, ни французам хозяйничать. РСФСР — независимое государство. И это обстоятельство перевешивает все остальные минусы и перегибы. — Давайте выпьем по последней. Он щелкнул крышкой карманных часов. — Ого! Сколько времени мы с вами проговорили! Не опоздайте на проход. Рюмки опустили. Клим Бантелеевич расплатился за стол, поднялся и сказал... — Как бы там ни было, прощайте. Обойдемся без рукопожатий. — Думаю, да. Честь имею, товарищ Мялечкин. Бывший царский полковник скрипнул зубами точно новыми сапогами и процедил. — Счастливо добраться. Ардашев пошел, не оглядываясь. От встречи со старым знакомым осталась припакостное послевкусие, будто протухшей воды напился. Уже на улице он с удовольствием подставил лицо под свежий ветер. Свободный извозчик понял свою нужность раньше, чем Клим Пантелеевич махнул ему рукой. В порт на вторую пристань велел бывший присяжный поверенный, покручивая в руке любимую трость. Константин Юрьевич вернулся за стол и заказал еще рюмку коньяку. Потом он вынул из кармана вечный перо и конверт, в котором лежала четверть листа. Написав что-то, бывший полковник выпил залпом коньяк и подозвал официанта. Отдав ему запечатанный конверт и несколько банкнот, он оделся и вышел. Морской ветер, пытаясь захватить город, метался в узких улочках и путался в кривых переулках, но все еще сохранял силу. Мялечкин поднял воротник плаща. Ему пришлось придерживать шляпу, чтобы ее не унесло на мостовую. Он не стал брать ни такси, ни извозчика. Хотелось пройтись пешком и избавиться от неприятного осадка, оставшегося после беседы с Ардашевым. Горького, как раздавленная жалчь. Клим Пантелевич подошел к сходням, предъявил билет и уже собирался пройти на борт Эстонии, как к нему подбежал официант из ресторана «Родной берег». «Простите, сударь, вам просили передать этот конверт», — сказал он. «Кто?» «Тот господин, с которым вы только что сидели за столиком». Ардашев потянулся за бумажником, чтобы отблагодарить посыльного, но тот, отстранившись, вымолвил. «Ничего не надо, мне уже заплатили. Хорошего плавания». «Благодарю», — ответил частный сыщик и шагнул на палубу. Зайдя в каюту, он распечатал письмо. На четвертинке листа почтовой бумаги черными чернилами было выведено всего одно предложение. «Эту партию вы проиграли!»